Екатеринбург, улица Старолитейщиков. Водитель Кеплера Руслан Павлов. догнал обогнавшую его до этого на повороте во двор белую девятку, и его машина устремилась по направлению к третьему подъезду дома, в котором жила подруга банкира Елизавета Семёнова. Кеплер вышел из салона и скрылся в подъезде. Лиза, открывай, это я. Банкир встал перед глазком на входной двери. Густав, это ты? Да, да, открывай. Кеплером овладело нетерпение. За дверью щёлкнул замок. Затем она радушно распахнулась, и перед банкиром во всей красе предстала его пассия, облачённая по случаю его прибытия в прозрачный розовый пиньор. "О, привет, Густик", воскликнула она. "Я так тебя ждала". Лиза нежно обвела руками шею своего гостя. Кеплер ответил ей тем же, но уже через секунду торопливо отстранился. "Одевайся, поедем в ресторан", сказал он. "Я есть хочу, ужасно". В ресторан? Лиза захлопнула длинными ресницами. Густик, а может, сегодня дома пообедаешь? У меня для тебя сюрприз, я всяких вкусностей наготовила: салат из куриных желудочков, картофельные оладьи, ты же любишь домашнюю пищу. Давай останемся дома. А мясо есть? Густик, дорогой, ты меня обижаешь. Я приготовила голубчики с мясом и чесноком. Это тебя устроит? Ну тогда останемся. Кеплер широко улыбнулся и решительно расстегнул плащ. Правда, я Руслану сказал, чтобы он не глушил двигатель. Ну да ладно, только быстрее, давай мне есть. Умираю от голода. Ты сама-то обедала? Нет, конечно, я же тебя ждала, Лиза поцеловала Густова в щёку. Иду разогревать. Она развернулась и направилась в кухню, сексуально покачивая бёдрами. Кеплер проводил её долгим плотоядным взглядом. А я даже перекусить не успел с этими предложениями о продаже банка. Он снял плащ и пристроил его на вешалке. Ну зачем же ты так, Густик бедненький? Надо же есть, желудок испортишь. А продажи банка говоришь? Да, сегодня опять переговоры были. Ты как считаешь, продать мне его твой банк? Ну да. Теплер снял ботинки и по дороге на кухню заглянул в ванную комнату. Да До Лизе донеслись звуки льющейся воды. Густик, ты у меня самый умный, прокричала она. Я не сомневаюсь, что ты поступишь наилучшим образом. Я считаю, что надо продавать, произнёс Кеплер, скорее разговаривая с самим собой, нежели отвечая на её последнюю фразу. Деньги вложил в филиал одной германской компании по производству автомобилей. А, тут же, мечтательно протянула Лиза. Маша, но мне сразу купишь? Дай, Густик, Кеплер вы ему в руки. прошёл на кухню и грузно сел на табуретку возле стола. А зачем тебе машина? недовольно буркнул он. Ты же не водить не умеешь, не обслуживать её не сможешь сама. Налей мне что-нибудь попить. Кефир подойдёт? Лиза открыла духовку, оттуда пахнуло жареным мясом, обильно приправленным чесночным соусом. Кеплер прищёлкнул языком. А компот не варила? И компот сварила. Лиза чуть повернула голову и улыбнулась. Давай компот тогда, а первое будешь суп из баранины со свежим огурцом и рисовой лапшой. Да, наливай. И всё-таки ты решил уже точно, что больше не будешь заниматься банковским делом, а она вернулась к прерванной теме. Как же ты без работы? Почему без работы? Банкир удивлённо вскинул брови. Это наоборот хорошо. Это для развития моего бизнеса в самый раз. У меня наконец будут деньги, а то всё сейчас вложено в дело. Я как нищий, всё равно. Вон Ромашевич и опять в Куршевеле Новый год встречали, а я дальше Кавказа никак съездить не могу. Ну почему? Ты же рассказывал, что Ромашевич тоже в Кабардино-Балкарии был с тобой. Лиза поставила перед мужчиной тарелку с супом. Да, верно, продолжил банкир. Но только он живёт там, а я не переживай. Лиза погладила его по волосам, затем спустилась рукой чуть ниже и немного помассировала кеплеру шею. Паромашевич повороровался больше. Вот и всё. А ты честно исполнял свой долг. Вот поэтому больше всех своих банкиров и страдаешь. Не надо так переживать, милый. Я же не прошёл у тебя, как Ирина у своего хахаля, колес с бриллиантами. Кушай, как следует лучше. Она поцеловала его в макушку и вновь вернулась к плите. Кеплер принялся есть.